— Совершенно верно, милорд. Лорд, лорд Азриэл вздохнул, чуть ли не с удовлетворением, словно проведя долгие и сложные подсчеты, достиг, наконец, весьма неожиданного результата. — Очень хорошо, — сказал он, опершись на стол широко расставленными руками. — Вот что мы сделаем, когда начнется битва. — Король Агунвы. Вы примете командование над войсками, обороняющими крепость. Мадам Аксантиель, вам надлежит немедленно разослать своих людей по всем направлениям на поиски мальчика с девочкой и двух д е м о н о в Когда вы их найдете, защищайте всех четверых, не щадя жизни, пока они не воссоединятся опять. После этого, как я понимаю, мальчик сможет открыть проход в «В другой мир и спастись!» Дама кивнула. При свете лампы ее жесткие седые волосы отливали сталью. Сидевший на кронштейне у двери полевой лунь, он достался ей в наследство от лорда Рока. На мгновение растопырил крылья и тут же сложил их снова. «Теперь вы, Ксафания!» продолжал лорд Азриэл. «Что вам известно об этом?» «Метатроне!» «Когда-то он был человеком. Обладает ли он до сих пор физической силой, присущей нам, людям?» «Он снискал известность через много лет после моего изгнания», ответила женщина-ангел. «Я никогда не встречалась с ним лицом к лицу. Но он не смог бы добиться верховной власти». если бы не был силён по-настоящему, силён во всех отношениях. Большинство ангелов уклоняются от прямой схватки. Метатрон же любит сражаться и побеждать. Агунвы заметил, что лорду а з р и л у пришла на ум какая-то идея. В его взгляде появилась рассеянность, он точно ушёл в себя. Но через мгновение опять встряхнулся и заговорил с удвоенной энергией. «Понятно», — сказал он. «И вот что еще, к с а ф а н и я Мистер Василиц сообщил нам, что взрыв их бомбы не только привел к тому, что под мирами разверзлась бездна, но и так основательно нарушил структуру Вселенной, что повсюду возникли разломы и трещины. Где-то поблизости должен быть проход вниз». к краю этой бездны. И я хочу, чтобы вы его отыскали. «Зачем это вам?» — резко спросил Агунве. «Я собираюсь покончить с Метатроном. Но моя роль уже почти сыграна. Моя дочь. Вот кто должен жить. И наша задача состоит в том, чтобы оградить ее от атаки всех сил царства и помочь ей найти дорогу в более безопасный мир. Ей?» «Мальчику и их Дэймоном». «А что будет с миссис к о л т е р Спросил король. Лорд т Азриэл провел рукой по лбу. «Я не стал бы ее тревожить», сказал он. «Оставьте ее в покое и защищайте по мере возможности. Хотя... Пожалуй, я к ней несправедлив. Что бы ни натворила Мариса». Она никогда не переставала меня удивлять. Но все мы знаем, что следует делать нам и почему. Мы должны защищать Лиру до тех пор, пока она не найдет своего Дэймона и не скроется в другом мире. Может, статься наша республика появилась на свет лишь ради того, чтобы помочь этой девочке. «Так давайте же добросовестно сделаем все, что от нас зависит!» Миссис Колтер лежала в соседней комнате на кровати лорда Азриэла. Услыхав за стеной голоса, она пошевелилась, потому что спала некрепко. Потом она окончательно стряхнула себя тревожный сон. Ее грызла смутная тоска. д е й м о н ее сидел рядом. Но она не хотела перебираться ближе к двери. Ей просто хотелось слышать голос лорда Азриэла. А что именно он говорил? Ее не интересовало. Она подумала, что они оба обречены. Подумала, что обречены все. Наконец... Она услышала, как поблизости закрылась дверь и встала с постели. «Азриэл!» — позвала она, переступив порог соседней комнаты и входя в круг теплого света гарной лампы. Его д е й м о н тихонько заворчал. Золотая обезьяна низко наклонила голову, успокаивая его. Лорд Азриэл сворачивал большую карту и не обернулся. Азриэл. «Что нас ждет? Всех нас?» — спросила она, усаживаясь. Он с силой потер глаза. Его лицо осунулось от усталости. Сев напротив н е ё он облокотился на стол. Их деймоны вели себя очень тихо. Обезьяна скорчилась на спинке стула. Снежный барс уселся рядом с лордом Азриэлом, и замер в настороженной позе, не сводя с миссис Колтер не мигающих глаз. «Ты слышала?» — в свою очередь спросил он. «Кое-что. Мне не спалось, но я не подслушивала. Где Лира? Кто-нибудь знает?» «Нет». Он до сих пор не ответил на ее первый вопрос и не собирался этого делать, да она и не рассчитывала на ответ. т — Нам следовало пожениться, — сказала она, — и воспитать ее вместе. Это было так неожиданно, что он моргнул. Его Деймон испустил едва слышное, мягчайшее ворчание. Оно исходило, казалось, из самой глубины его глотки, и улегся на полу, вытянув лапы вперед, как сфинкс. Сам Азриэл... Промолчал. «Я не могу вынести мысли о небытии, озрел», — продолжала она. «Пусть будет что угодно, только не это. Раньше я думала, что боль хуже. Вечная пытка. Мне казалось, это самое худшее. Но пока ты в сознании, это все равно лучше, правда? Лучше, чем ничего не чувствовать». чем просто кануть во мрак и отключиться от всего на веки вечные. Он по-прежнему только слушал, сосредоточенно, не сводя с нее глаз. Сейчас ему не нужно было отвечать. Она сказала, «На днях, когда ты с такой горечью говорил о ней и обо мне, «Я думала, ты ее ненавидишь. Я могу понять, отчего ты ненавидишь меня. Сама я никогда не питала к тебе ненависти. Но могу понять, мне ясно, за что ты можешь меня ненавидеть. Но я не понимала, почему ты возненавидел Лиру». Он медленно отвел взгляд в сторону, потом снова посмотрел на нее. «Помнишь, перед тем, как покинуть наш мир, ты сказал одну странную вещь?» Продолжала она. «Это было на свальборде, на вершине горы. Ты сказал, пойдем со мной, и мы навсегда уничтожим пыль. Помнишь? Но ведь тогда ты солгал, «Ты собирался сделать прямо противоположное? Теперь я это понимаю. Почему ты не поделился со мной своими настоящими планами? Почему не сказал, что на самом деле хочешь защитить пыль? Ты мог бы сказать мне правду». «Я хотел, чтобы ты пошла вместе со мной», ответил он негромким, хриплым голосом. «И мне показалось, что ты предпочтешь услышать ложь». «Да», — прошептала она, — «я так подумала». Ей не сиделось на месте, но не было и сил на то, чтобы встать. На мгновение ее одолела слабость. Голова закружилась, все звуки куда-то отступили. В глазах потемнело... но почти сразу же все ощущения вернулись. Еще более безжалостные, чем прежде, а вокруг ничего не изменилось. «Азрил!» — пробормотала она. Золотая обезьяна осторожно протянула руку к лапе снежного барса. Мужчина наблюдал за ними молча, и барс не шелохнулся. Его взгляд был прикован к миссис Колтер. «Ах, Азрил!» «Что с нами будет?» — снова спросила та. «Неужели это конец всему?» Он ничего не сказал. Двигаясь точно во сне, она встала, взяла рюкзак, лежащий в углу комнаты, и нащупала внутри свой пистолет. Но что она собиралась сделать потом? Так никто и не узнал. поскольку в этот момент снаружи послышались шаги. Кто-то бежал по лестнице. Мужчина и женщина, и оба Дэймона обернулись к двери. На пороге показался запыхавшийся адъютант и выпалил. «Простите, милорд, те два Дэймона, их видели неподалеку от восточных ворот, в образе кошек». «Часовой пытался заговорить с ними, пригласить внутрь, но они не пошли. Это было всего минуту-другую назад». Лорд Азриэл выпрямился на стуле, мгновенно преобразившись. Усталость как рукой сняло. Потом вскочил на ноги и схватил шинель. Набросив ее на плечи и не обращая ровно никакого внимания на миссис Колтер, он сказал адъютанту. «Немедленно оповестите мадам Аксантиель». Огласите мой приказ. Этим д е й м о н а м нельзя угрожать. Нельзя ни пугать их, ни принуждать к чему бы то ни было. Любой, кто их увидит, должен первым делом...» Больше миссис Колтер ничего не услышала. Потому что к этому времени он был уже на полпути вниз. Вскоре затихли его торопливые шаги. Теперь тишину нарушали только Легкое с е п е н и е гарной лампы Да вой Нистового ветра За окном Ее глаза встретились с глазами Ее Дэймона На морде золотой обезьяны Отражалась такая сложная И тонкая игра чувств к а к о й миссис Колтер, пожалуй Еще не видела за все 35 лет Их жизни вдвоем Ну что же «Сказала миссис Колтер. Я не вижу другого выхода. Думаю, мы...» Обезьяна поняла ее с полуслова. Она прыгнула к ней на грудь, и они обнялись. Потом женщина отыскала свою теплую шубу. Они как можно тише вышли из комнаты, и отправились вниз по темной лестнице.